Третий аккорд. Воспоминания. Часть первая. Сквозь тонкие занавески просачивался солнечный свет. Уже утро. Приподнявшись на кровати, Нейт потер глаза, прогоняя сонливость. Взгляд мальчика все еще был неясным. Скорее всего, из-за того, что вчера их компания целый день бродила по Энзю, ему по-прежнему хотелось спать, несмотря на достаточно длительный отдых. Встал Арма. Это мои слова. Свернувшаяся в клубок рядом с подушкой призванное существо лениво потянуло шею. «Прости, что тебе вчера весь день пришлось просидеть в сумке». В некоторых районах континента на прогулке с призванными существами требовалось особое разрешение. Времени на изучение ситуации в Энзио это не было, но понаблюдав в течение дня за городом, он пришел к выводу, что здесь такого разрешения не требовалось. «Думаю, тебе можно и снаружи показываться. Пойдешь с нами?» «Проблема в Колизее». «Не хочу снова слушать этот безумный шум». На этих словах Арма резко отвернулся. Для такого любителя спокойствия, как он, громоподобные возгласы зрителей наверняка стали бы очень сильным ударом. «Ясно. Тогда, может, ты присмотришь за комнатой?» «Так и сделаю». Быстро глядя в снова свернувшегося в клубок Карму, Найт перевел взгляд на висящие в комнате часы. «Итак, для начала мне нужно сходить позавтракать». «Ого, как много людей!» Вся большущая столовая, рассчитанная на сотни человек, была под завязку забита учениками школ песнопений. Найд насчитал больше 20 различных видов форм, начиная с простой темно-синей и заканчивая броской с вышитыми золотом узорами. В турнире участвовало всего 16 школ, однако, кроме них, в этой гостинице поселились еще и школа-наблюдатели. Так, мне стоит плотно позавтракать. Набрав себе на поднос кружку с молоком, хлеб, салат и небольшой фрукт, Мальчик принялся искать свободное место. Весь центр столовой был занят учениками и учителями, и только по углам все еще оставались свободные столы. Там, в самом дальнем от входа углу, Нейт нашел подходящее место. Там, отдельно от всех других учеников, сосредоточенно ел хлеб высокий юноша с длинными серебристыми волосами. Он настолько сильно выделялся из толпы своими чертами лица и телосложением, что любой бы обернулся поглядеть на него. Но несмотря на все это... Загадочно грустные глаза юноша совершенно не видели других людей и создавали странное впечатление, будто он находится в мире, где есть только он сам. Понятно. К нему тяжело приблизиться, и поэтому другие ученики не подсаживаются к нему. Но тут больше нет свободных мест, а мы с ним хотя бы знакомы, думаю, все будет нормально. Эм, Алефис, можно я подсяду? Дождавшись, пока юноша поднимет взгляд, Найт указал на стул напротив. Я не против. — пробормотал Лефис. Наверняка это были первые сказанные им за день слова. Юноша не выглядел рассерженным или уставшим, просто у него была полностью равнодушная манера речи. «Итак...» «Эм... Ты хорошо сегодня спал?» «Как всегда...» «Вот как...» «А, кстати, вы с Хелен вчера вернулись в гостиницу раньше... И потом, наверное, вместе с остальными ребятами из вашей школы обсуждали стратегию на турнир?» «Нет, просто еще раз прослушали правила...» «Ничего не получается. Разговор совсем не клеится». Что бы я ни спросил, он отвечает, но совсем не чувствует интереса и обрывает речь. «Эм, удачи вам сегодня». «В чём?» «Как в чем? как в чем? В турнире». В тот же миг рука юноши, в которую он держал хлеб, замерла. «Тебя Нейт зовут, да?» «А, да». «Ты интересуешься дуэлями в Колизее?» «Мне казалось, что у тебя, как и у меня, нет к ним интереса». «Левис впервые заговорил сам? Как и у меня? Значит, ты тоже против дуэлей?» «Я не очень хочу участвовать. Я перевелся в старшую школу песнопения всего несколько месяцев назад и был очень удивлен, когда мне вдруг предложили участвовать в дуэлях. Учитывая, как Малон говорил до этого, мне даже сложно в такое поверить. Тогда почему ты -то согласился стать представителем школы?» «Меня попросил Хелен». Вздохнул Левис, разглядывая серебряный поднос. Из-за ее характера я бы начал беспокоиться, если бы оставил ее одну. А да, у Хелен такой несгибаемый дух. Вчера она выглядела так уверенно. Мне она кажется ужасно хрупкой. Левис проговорил такие слова, которых Нет ну, и ты предположить не мог. У Хелен один из лучших результатов во всем взяли. Даже в этот раз ее выбрали представителем школы наряду со старшими учениками, несмотря на то, что она девушка. Окружающие от нее слишком многого ждут, и поскольку ей это известно. Она всегда чересчур старается. Например, она решила защитить вас от учеников, Дрессуэна. А, но ведь она... Такая демонстративная уверенность не в ее характере. Я так это вижу. Произнес юноша, разглядывая подрагивающую поверхность чая в чашке. Сколько бы Нейт не смотрел на Лефиса, ему так и не удалось понять, что отражается в грустных глазах парня, только ли дрожная питка или что-то иное. Ты беспокоишься о ней, Лефис? У меня перед ней долг. Не более того, взяв руки под нос, Лефис внезапно поднялся с места. «Ай, Лефис, подожди! Извини, я уже позавтракал. Даже не обернувшись, ответил юноша и ушел. Но почти в тот же момент позади Нейта. О! Вот он! Утречка Нейт! Доброе утро, Нейт! Раздались голоса Мио и Клель, а затем Яда. А, повезла! Как раз есть места для всех нас! Поставив поднос на стол, Ада Реза подсела к Нейту. После ухода Лефиса свободных мест оставалось ровно три. «Ой, неужели...» «Что такое, Найт?» Спросила севшая напротив мальчика Клюэль, задумчиво разглядывая его лицо. «Нет-нет, ничего. Просто хлеб застрял в горле». Отговорился Найт и в спешке сделал вид, что пьёт воду. «Лефис, ты специально освободил место, когда увидел клюэля остальных?» Часть вторая. «Ого, вот эта толпа!» «Они все что, такие же зрители, как и мы?» Удивленно воскликнула Мио. Обширный вестибюль Колизея был доверху забит бесконечными рядами людей. Число зрителей уже превышало несколько сотен, а если добавить и тех, кто уже успел попасть на трибуны, оно явно достигло тысячи. От одного конца помещения до другого тянулась бесконечная петляющая верница людей. Никто не мог даже предположить, сколько времени уйдет на то, чтобы впустить их всех. Итак, Люэль, значит, ты умудрилась потерять малыша? Сложив руки на груди, спросила Ада, в изумлении разглядывая подругу. В ответ Таня охотно кивнула. «Ага. Ну вот только что рядом со мной был». Всего несколько минут назад четверка учеников в поглотил людской поток. Хотя их всех растянуло в разные стороны, Кляли смогла отыскать Мило с Адой, но вот это ей найти не удалось. это ведь у нас невысокий пока что, да и волосы у него почти черные, поэтому он совсем не выделяется из толпы» расстроена заметила Мио. Звать его бесполезно. Он вряд ли услышит нас в таком шуме. Ну ладно, тут ничего не поделаешь. Клейль, ты ведь рассказала малышу, что надо делать, если потеряешься? С этим полный порядок. Я с ним все обсудила. Для начала займем места, а когда все успокоится, можно будет его поискать. В конце концов, мы же договорились встретиться у стойки регистрации после окончания турнира. Волнуешься за ней так, Лоло? А, да. Но мне кажется, с ним все будет в порядке. Как же было бы хорошо, быть мы в тремии, но сейчас там и посреди большущего города, да еще и в огромном здании. Найти здесь на это просто нереально. Мио, ты ведь тоже все понимаешь, да? Клэль наверняка планировала сесть рядом с малышом. И когда что-нибудь выскочило бы, с криком «Уа! За него ухватиться!» Точно, классический трюк парочек в Доме Ужасов. Чудесно, клуло, Полный вперед по дороге любви... Ой, клуло! «Откуда такой страшный взгляд? И кто, интересно, в этом виноват?» Смирив аду и мило пронзительным взглядом, Клюэль скрытно вздохнула. «Нейт, дурак! Ты пропал, и теперь мне приходится выслушивать вот это!» Посреди пустого коридора были слышны шаги двух людей. Прости, я тебя напугала?» Веселым голосом спросила идущая впереди женщина в меховой куртке, и мальчик размашисто кивнул в ответ. «Я немножко удивился». Всего несколько минут назад Нейт, потеряв из виду клюли остальных, забрел в совершенно другой коридор. Как раз в тот момент, когда он собрался было рвануть назад, кто-то вдруг хлопнул его по плечу. Разумеется, это была шанте. Если бы ты закричал, то нас бы обнаружили, и тогда мы сразу оказались бы в окружении толпы моих фанатов. И все же вот так вот внезапно зажимать рот – это грубовато. ну прости. Мне жаль, что мы не смогли найти остальных. Судя по всему, Шанте забыла, что мы хотели кое с кем встретиться, поэтому попыталась по-быстрому отыскать нас, но и удалось выцепить только меня. Мы договорились о действиях на тот случай, если вдруг потеряемся. Скорее всего, с ними все в порядке. Нет, я не об этом. Как уже говорила, я бы хотела познакомить тебя, Клюэлемио, с одним человеком. Женщина остановилась перед некой комнатой. На табличке с надписью «Комната ожидания» чуть ниже значилось имя. Мы заходим. Шанте открыла дверь без стука, будто пришла к себе домой. Что так медленно? Первый матч уже скоро начнется. «Много хочешь? Между прочим, я все вокруг обшарила, пытаясь отыскать Аду с остальными. Шутливым тоном ответила Шанте, подходя к мужчине в синей накидке с капюшоном. Полагаю, что с таким числом зрителей это бессмысленно. Пожал плечами тот, сохраняя суровый невозмутимый вид. Ростом он почти на голову превосходил среднего мужчину, обладал крепким телосложением. Был широк в плечах, а его острый взгляд напоминал какую-то хищную птицу. Из-за такого внешнего вида и особенно коротко подстриженных темно-синих волос он куда больше походил на прирожденного гилшу, чем на певчего. Ты прав. Впрочем, сейчас у нас уже не осталось времени, так что давай ты сейчас быстренько представишься. Итак, Найт, добро пожаловать в специальную комнату чемпиона Колизея. Специальная комната чемпиона Колизея? Ага. Но тебе, наверное, будет понятнее, если я назову его вторым номером Леминор. Ты ведь слышал о нем от Ксинца и Салинаровы? Второй номер Леминор. Вот этот человек. Перед Нейтом стоял сильнейший певчий, ни разу не потерпевший поражение на арене Колизея, переполненного выдающимися людьми. Кроме того, это был тот самый человек, который по просьбе Солинарвы должен был работать вместе с компанией Нейта, не Сирис. Великая сингулярность синего. Эм приятно познакомиться. Тебе здесь не нравится? Коротко спросил мужчина, даже не попытавшись ответить на приветствие. Мне не нравится? Тебе кажется, что певчие, соревнующиеся в стенах Колизея, забыли свой долг. А что, у тебя все на лицо написано? Если бы кто-нибудь, кроме этого мужчины, произнес все то же самое, Найт скорее всего не поверил бы ему. Но вот в словах Нессириса чувствовалась силу, заставляющая верить. Я пару раз слушал рассказы Ксинца о твоих песнопениях «Цвета ночи». Легко догадаться о причине, по которой ты стремишься изучить песнопения. У песнопения множество применений в повседневной жизни. Транспорт, коммуникация, спасательство. И это далеко не все. Если подумать, песнопения скрывают в себе бесконечные возможности. Поэтому прежде чем призывать что-либо с их помощью, надо сначала самому представить эту вещь. Этому меня научила мама, и я до сих пор считаю, что она права. Это правда, что я ощутил сильное отвращение, когда впервые услышал о выступлениях на арене, в чем смысл людям сражаться друг с другом при помощи песнопений. Не думаю, что этим можно кого-то спасти. Так что... Да. Твои чувства не ошибаются. Хотя многие люди и приукрашивают действительность пустыми словами. Я не возражаю, когда говорят, что предназначение певчих находится не здесь. Но тогда почему вы постоянно сражаетесь тут, господин Нессирис? «Он певчий, который сражается в колизее дольше, чем кто-либо. Это же просто немыслимо, чтобы такой человек, как он, говорил эти слова. Это ведь неправильно. Сражаться и получить раны больно и тяжело. И к тому же приходится еще ранить противника, ведь так?» «Да, такое случается постоянно». «Тогда почему, господин Несирис, почему с такими мыслями вы так сильно привязались к этому месту?» «Я ни к чему не привязывался. У меня нет ничего другого». «Что это вообще значит?» В нашем мире существуют люди, не способные ничего сделать самостоятельно, и потому не имеющие никакого другого пути, кроме этого. Это жалкие бездарные люди вроде меня. Вот этот человек жалкий. Абсолютный чемпион, постоянно находящийся в центре внимания. Тебе стоит это запомнить. Думаю, Ксенс не смог бы рассказать тебе о таком. Хотя, может быть, еще слишком рано посвящать тебя в горести взрослых. Медленно поднеся палец к своим чарующим губам и, многозначительно улыбнувшись, произнесла Шанте. «Ну что ж, прости за эти внезапные поучения под грозным взглядом. Может, пойдем уже?» Внезапно комната наполнилась оглушительными криками болельщиков. «Такие громкие крики! Неужели они не с арены?» «Ого! Похоже, первый матч уже начался!» Заметила певчая ласково погладив сидящую на столе звуковую бабочку. Вторая бабочка уже находилась на арене и передавала звуки оттуда. «Давайте быстрее!» «Будете медлить? Оставлю здесь!» «А, иду!» – выкрикнул Нейт и погнался вслед за широко шагающим Нессирисом. «Ах да, мне ведь надо поболеть за Хеллен и Лефиса!»